Эмоциональные шрамы. У кого их нет? Просто у одних эти шрамы глубоки, у других не очень, да и скрываем мы их от себя и от других с разной степенью успеха. Но можно ли излечиться от душевных ран? Кто-то обожает обсуждать их со знакомыми и малознакомыми слушателями, надеясь, что это ускорит процесс заживления. Кто-то предпочитает зализывать их в одиночестве, никому не позволяя покушаться на святость своих страданий. Лев Толстой. Крейцерова соната. Эндрю Кауан. Рокаобразные. Английский Красткинс. Толстовский Познашов из Крейцеровой сонаты выплёскивает свою боль на попутчиков в поезде. позднее в подробностях излагая одному из них драматическую историю своей жизни. Пол, герой-рассказчик в романе Кауана «Ракообразное», выбирает себе другого слушателя. В день рождения сына он вместе с ним отправляется на машине в небольшой курортный городок на побережье Норфолка и по дороге рассказывает Юэну о том дне, когда тот появился на свет и, и о первых годах его жизни. Он вспоминает, как познакомился с матерью Юэна Рут, как умерла его собственная мать. Но тут Пол сознает, что Юэна в машине нет. Его уже нет на свете. Монолог Пола, это попытка описать свои душевные раны, выговорится и тем самым освободится от боли. Кому или чему... Не поверяли бы мы своей горести близкому другу, листу бумаги или даже пустой машине. Подробный рассказ о них знаменует начало исцеления. Только выбирайте слушателя, воображаемого или реального, с особым тщанием. Пусть это будет человек, которому вы не безразличны, который может проявить к вам заботу и участие. Тогда ваши раны затянутся, не оставляя страшных шрамов. Примечание. Смотрите также Призраки.